Эпилог. Дим, посмотрел, мама уже проснулась. Подзываю сына. Как там не проснуться? Машуня и Петя уже проголодались. Такой шум подняли. Какие неугомонные малыши. Я вот только самых покормил, искупал и подгузники поменял. Всё хотел, чтобы Варя подольше поспала и отдохнула. Она у нас такая умничка, таких деток мне подарила. Смотрю на детей, и сердце радуется, что в таком цветнике живу. А нечего улыбаться, ты тоже таким же был. Подмигиваю своему сыночку. Как время-то летит. Вроде вчера пешком под стол ходил, а уже такой богатырь. Выпускной класс, скоро экзамены и поступление в университет. Моя гордость. «Папочка, а можно я цветочки понесу?» Тут же рядом со мной оказывается наша средняя дочка. «Да, Аленка, держи!» Протягиваю дочке пышный букет кустовых роз. Те, что так сильно любит жена. «Пап, я несу торт!» Берется за дело Дима. «Вы же мои помощники!» «Пошлите поздравлять маму с днем рождения!» «Да и с малышами пора помочь!» «Поздравляем, поздравляем, поздравляем!» Шепотом и широкой улыбкой на лице встречаем нашу любимую маму. Варечка в окружении малышей, такая нежная и милая, сердце ёкает. «С днём рождения, любимая!» Ловлю Варю в свои объятия. «С днём рождения, мамочка!» Дети подлетают со всех сторон. «Папу свой фирменный тортик приготовил для тебя?» «Спасибо, мои родные! Спасибо, мои хорошие!» Варя не успевает обнимать и целовать нас. «Как приятно! Настоящий подарок в том, что вы все рядом со мной. Такие счастливые! Люблю вас, мои дорогие!» Малыши Маша и Петя тоже присоединяются к общему веселью. Встали на ножки и ручками держится за перила. Смотрят на нас, что-то пытаются сказать на своем. «Вот, это тебе!» Открываю шкатулку, позволяя жене полюбоваться изящной цепочкой и серьгами с прекрасными бриллиантами и сапфирами. Дети пошли к малышам, и я воспользовался минуткой, чтобы преподнести подарок. «Как красиво! Не стоило!» Шепчет она, а я по глазам вижу, что нравится. Моя любимая Варечка. Она достойна всех сокровищ на этом свете. Она сделала меня самым счастливым. Подарила такую большую и дружную семью. Этот дом, наполненный детскими голосами и счастьем, все благодаря Варе. Она настоящая хранительница очага. Я люблю тебя, дорогая. Прижимаю жену к себе. А я люблю тебя, Миша. Я всегда мечтала о такой большой семье. Наши мечты сбылись.